10. Когда я приплелась обратно к домику, оказалось, что комната пуста, а кровати аккуратно заправлены. Неужели морковь или старались? старались? Да кто их просил лезть в мое личное пространство? Я выплеснула накопившуюся злость, сдернула на пол покрывала, заколотила кулаками по подушке, выбивая из нее перья. Вот так тебе, Бель, вот тебе, старушка, змеюшка, а это? Раз, два, три, тебе, отвратительный предатель Доминик. Я мутузила несчастную подушку, пока не взмокла. Пряди мышастых волос приклеились к щекам. Блузка прилипла к подмышкам. Гадко, жарко, обидно до невозможности. Я внезапно поняла, что именно предательство Доминика задело меня сильнее всего. Я вспомнила, как мы малышами носились по саду его имения, взявшись за руки. Лазили на деревья, сидели в бассейне, который его отец, чаровник, наполнял для нас теплой водой с пеной, переливающейся на солнце. Странно. Тогда я не презирала чаровников. Мама Доминика всегда была очень добра ко мне, и даже когда мы с отцом изредка оставались ночевать, заглядывала в мою комнату, чтобы рассказать сказку. Мы виделись с Домиником нечасто. Дни, которые в детстве, казалось, тянулись бесконечно, замельтешили, как в калейдоскопе. Доминик вытянулся, превратился в нескладного подростка, а потом вдруг в красивого юношу. Жалела ли я о нашей дружбе? Еще два дня назад я сказала бы нет. Но сейчас, когда пух медленно кружился в воздухе, оседая на пол, носки туфели подол платья, возвращая воспоминания о зимней ночи, когда я, малышка, сидела у окна, смотрела на вьюгу и думала о мальчике с темными волосами и добрыми глазами, я поняла: Да, что говорить? Цапнуло меня его вероломство. «Змеёныш!» — прошептала я, шмыгнула носом, стерев одинокую слезинку. Но тут же отвлеклась от грустных мыслей. В комнате начала твориться чертовщина. Перья, будто живые, снова взлетели в воздух, а после впитались в подушку, точно та была пористой губкой. Вмятины разгладились. Скомканное покрывало, которое я придавила ногой, задергалась, пытаясь выбраться. Я вскочила, оно запрыгнуло на кровать и растянулось поверх постели. Первые две секунды я ошарашенно хлопала глазами. «Что это такое?» Комната приняла первоначальный аккуратный вид, словно и не было моего бойства. «Точно», — сообразила я. бытовая магия, будь она неладна». В домиках чаровников все пропитано ею. «Удобно. Не нужно заправлять постели, вытирать пыль, мыть полы. И все таки я бы предпочла домик с зеленой крышей. Пусть там и приходилось иногда запачкать руки». Папа в минуту откровенности, вспоминая юность, со смехом рассказал, как они с соседом прятали мусор под кроватью, пока куратор не обнаружил гору бумажек и объедков и не заставил очистить не только свою комнату, но и соседнюю. Урок на всю жизнь. «Но куда же делись Клара и Мальвина?» Я заглянула в смежную комнатку, где располагалась небольшая уборная. В стаканчиках у рукомойника торчали две зубные щетки. На крючках висели полотенца ненавистного мне бордового цвета. Три одинаковых. Какое мое! Пожалуй, стоит привести себя в порядок. Я тронула одно из полотенец рукой, и по темному полотну побежала светлая строчка, сплетаясь в символы ПГ. ПГ, Гнуся. Ой, простите, пилота Гриллиан. «Не имя, а мечта». Я поплескала в лицо водой, стараясь не глядеть в зеркало. Пока я не видела своего свинячьего пятачка, можно было представлять, что я по-прежнему прекрасная Алисия Уэст, а не Пеппи-дурнушка. «Может, все не так плохо?» Папа сказал, что я не уродина, просто обычная. К тому же, если я планирую очаровывать неизвестного мне пока студента, стоит присмотреться к новому облику и подумать, как его подать в выгодном свете. Маленькие глаза... Обвести поярче, и надо решить, что делать с пухлыми губами. Глубоко вздохнув, я уставилась на свое отражение. Гадство! воскликнула я. Росыпь мелких прыщей исчезла, но их место заняли пять огромных, пылающих на лбу точно огненные письмена пупырей. Узнаю почерк, Мэтрис звонк. Милейшая женщина, добрейший души человек. Спасибо, хоть не «А-а-а!» заорала я, воздев руки над головой. «Да когда же это прекратится?» Во входную дверь заколотили. «Пеппи, у тебя все в порядке?» раздался смутно знакомый мужской голос. Я отогнула краешек занавески, разглядывая незваного гостя. На пороге топтался щербатый. «Как его там?» «Ди». Разговаривать ни с кем не хотелось, но надо выяснить, куда запропастились соседки. Я отперла дверь и встала на пороге, возвышаясь над парнем. У меня все прекрасно. Я билась в экстазе. Я решил, что-то стряслось. Думал, тебе плохо. Мне хорошо, лучше не бывает. Чего тебе? Мы тебя потеряли. Куратор первого курса повел всех на завтрак. Никто не знал, куда ты пропала. Пойдем провожу. Я замялась. «С одной стороны, я твердо решила худеть и ограничивать себя в еде, но с другой, где, как не в общей столовой, я смогу присмотреться к студентам и выбрать самого достойного? К тому же желудок предательски бурчал и требовал пищи. И с куратором неплохо бы познакомиться. С ним надо наладить дружеские отношения. Тогда можно рассчитывать на поблажки». Алисия Уэст в мгновение ока окрутила бы молоденького куратора. Ими обычно становились выпускники прошлого года, учащиеся в магистратуре. Но Пеппе придется попотеть во всех смыслах этого слова. Ох, надеюсь, от меня не несет потом. Я сейчас. Я захлопнула дверь, и оттянула блузку, принюхалась, ткань высохла и пахла свежестью. Бытовая магия иногда полезна. Идем уже, буркнула я, снова появляясь на пороге.